Харьковский Иов. Ермилов долго писал Альфреско. Исполненный мастерства и блеска, лучшие харьковские стены, он расписал в двадцатые годы, но постепенно сошел со сцены, чуть позднее, в тридцатые годы. Во-первых, украинскую столицу — Перевели из Харькова в Киев И фрески перестали смотреться Их забыли, едва покинув Далее украинский Пикассо Этим прозвищем он гордился В тридцатые годы для показа Чем дальше, тем больше не годился Его не мучили, не карали но безо всякого визгу и треску просто завешивали коврами и даже замазывали фреску. Потом пришла война большая, город обстреливали и бомбили, взрывы росли себя возвышая, фрески все до одной погибли. Непосредственно самолично Рассмотрел Ермилов отлично, как все расписанные стены, Все его фрески, до да последней превратились в руины и тени, В слухи, воспоминания, сплетни. Взрывы напоминали деревья, кроны упирались в тучи, Но осыпались все скорее — Были они легки, летучи, были они высоки, гремучи, Расцветали, чтобы поблекнуть. Глядя, Ермилов думал, лучше, лучше бы мне ослепнуть, Оглохнуть. Но не ослеп тогда Ермилов, и не оглох тогда Ермилов. Богу кулачища вскинув, он Угрожал украинский Иов. В первую послевоенную зиму он показывал мне корзину, где продолжали эскизы блекнуть, и позволял руками потрогать, и бормотал, лучше бы мне ослепнуть, или шептал, мне бы лучше оглохнуть».